Гглавва 42 Что же это выходит? растерянно спросила я у полковника Коли. Мой Каимеш действительно оказался гением, А я-то надеялась, что он нормальный учёный, профессор без всяких там неожиданностей с летающими сумками, прочим и прочим. Коля насторожился. «Балецкий рассказывал тебе о своем открытии?» — спросил он, старательно делая вид, что его это не волнует. «Пришлось блефовать. В противном случае, — подумала я, — ничего не узнаю. А мне до жути хотелось узнать про трупы, про похищения, про тонкого, про мужчину с сигарой. Ах, какой был мужчина! Может, тоже полковник?» «О да!» — воскликнула я. Казимиш рассказывал о своей единой теории поля и даже консультировался со мной по кое-каким важным вопросам, в которых я, оказалась, гораздо его сильней. Коля ехидно осведомился. «Речь идет о вопросах моды? Или о том, как травить тараканов?» «Нет, речь о теории поля», — демонстрируя компетентность, заверила я. «Как вам это не противно? Но я приняла-таки в разработке теории свое активнейшее участие. О чем вы со всей вашей контрразведкой не узнаете». До тех пор, разумеется, пока я не узнаю, по какой причине подвергала риску свою молодую жизнь, будь он не ладен этот ваш стул, взвизгнула я, хотя собиралась сразить Колю невозмутимостью. К стулу я не причастен, поспешно воскликнул он и кротко спросил. Есть условия, при которых ты будешь паенькой. Пришлось его успокоить. Есть. Если я почувствую, Коля, твой добрый настрой на полную откровенность, возможно, и соглашусь пойти на сотрудничество. «А стою я, Коля, немало!» «Да ну!» — не поверил он. Пришлось выдать совет. «На этот счет проконсультируйтесь у американских коллег. Они меня видели в деле и остались довольны, особенно тот с сигарой в косматом рту». Удивительно, но Коля призадумался. «Лады!» — решительно махнув рукой, в конце концов сказал он. «Видимо, ты права. Придется все тебе рассказать. Слушай, с тех пор, как у меня появились уши...» «Только этим и занимаюсь», — сочла не лишним поведать я. Коля усмехнулся и приступил к рассказу, насколько это было возможно рядом со мной. «Казимиш Балецкий, сказал он, — «производил научное исследование под крышей трансконтинентальной корпорации». «Название открывать не буду. Корпорация слишком известна. Пришлось подогреть к себе интерес». «Не старайся. Знаю я название корпорации». «Я не лгала». Даже могла добавить, что работал Казимеш во французском филиале вышеназванной корпорации. «На самом деле», — продолжил Коля, — «корпорация принадлежит ЦРУ». «Ах, батюшки Светы!» — ахнула я. «И Казимеш был в курсе?» Даже не подозревал. А когда узнал, смылся со своим гениальным открытием. «Если все обстоит именно так, мне не ясно, При чем здесь я». «Балинский был под постоянным наблюдением, и ваш пылкий роман, как порядочная девушка, я вынуждена была воскликнуть. «Между нами ничего не было». «Согласен», — устало кивнул Коля. «Про ваш платонический роман стало известно ЦРУ. Нас тоже интересует теория казимижа Признаюсь честно, ты нам нужна». «Ладно, чем смогу, помогу», — пароксизме благодушия пообещала я. «Только скажи, почему ЦРУ обратило внимание на меня?» Я точно знаю, у же были другие любимые девушки — француженки, немки, шведки. И даже одна японка, мать ее, была против. Только поэтому они и расстались. А мы с ним два года не виделись. Казимеж — мужчина, а не монах. Коля вынужден был согласиться. Да, ты права, он нравился женщинам. В чем дело тогда? — строго осведомилась я. И получила ответ, от которого обалдела. Коля удивленно сказал. Но счет в банке на приличную сумму Балецкий почему-то открыл на твое доброе имя. Для американцев это серьезный показатель отношения к женщине. Для русских, кажется, тоже, только и смогла вымолвить я. Не скрою, немедленно захотелось узнать страну, где покоится счет, номер счета, банк и, главное, сумму, которой Казимиш меня осчастливил. Понимая, что вопросы задавать бесполезно, я благоразумно подумала. «Придется быть позговорчивей, ведь к сотрудничеству призывает родная страна!» Пока я размышляла, Коля мой продолжил. Балицкий долго скрывался, его не могли засечь целый год. И вдруг этот счет. Для ЦРУ счет — просто подарок. Американцы решили найти Балицкого с твоей помощью. Поначалу они собирались завербовать тебя, но их психоаналитики забраковали такой вариант. Пришлось с обидой спросить. — Почему это? Коля доверчиво пояснил. — Характеристики твоего характера, прости за тавтологию, не предполагали вербовки. Психоаналитики выдали тебе вот такую оценку. — Глупа, лишена всякой логики и абсолютно непредсказуема. Я возмутилась. — Кто бы мне говорил? Ты... «Муж крашеной выдры? Разве не видел, как нападала она на меня?» «Вот кто лишен разума, логики и предсказуемости!» «Я и глазом моргнуть не успела, как она набросилась на меня, твоя дура, твоя жена! черти ее раздери!» Коля вспылил. «Оставь в покое мою жену!» «Оставлю! Сразу же, как ты оставишь в покое меня, я никому не позволю себя оскорблять, кроме бабули. И врать себе не позволю. Врать мне имеют право только мужья!» «Какие мужья?» «Конечно, мои. Чужие пусть своим женам». «А ну, немедленно признавайся. Как вы узнали про Балицкого?» «Случайно через тебя». Я поразилась. «Через меня?» Коля кивнул. «Да. Мы заинтересовались твоим четвёртым мужем, с которым ты развелась. Уже несколько лет он был известен как агент ЦРУ. Нам были точно известны день и час, когда его завербовали. Просто удивительно слышать такое». — оскорбленная завопила я. — Мой четвертый муж — агент ЦРУ. Эти премудрые американцы глупее его найти никого не могли. И главное, я им не подхожу, а мой придурок подходит. Они хоть видели, кого вербовали? Он же ничтожество. Ничего не умеет, ни украсть, ни покараулить. Правильно, — согласился Коля. Но его и не просили караулить и воровать. Его задействовали на самой ранней стадии операции — Он должен был поставлять психологам ЦРУ информацию о тебе. «Горе мне! До чего докатилась!» — завопила я. «Мой собственный муж шпионит за мной! Он женился единственно с этой целью! Ах, Коля, зачем ты мне это сказал? Ты вывел меня из строя! Я уже не работник!» Коля с сочувствием, за которое ему благодарна, наблюдал за мной и грустил. «Не волнуйся», — успокоил он меня, когда я, настрадавшись волю, умолкла. На допросе он нам признался, что задание это было очень приятное. Он охотно его выполнял бы всю жизнь, причем готов уже был делать это даже бесплатно. «Ха! Еще бы! Ведь я и на него, как проклятая!» И тут меня осенило. «Выходит, этот Альфонс и лентяй знал про Казимежа?» Коля с горечью покачал головой. «В том-то и дело, что нет». Он не знал даже цели задания. Мы чувствовали крупную игру. Версий было много. Но информации о тебе нам катастрофически не хватало. Я подивилась. Мою Ганусю не могли что ли спросить? Мы боялись обнаруживать свой интерес. Не хотели нарушать игру ЦРУ. Как выяснилось позже, очень правильно поступили. Вскоре нашу границу пересекла девица, как две капли воды, похожие на тебя. Мы получили сигнал от таможенной службы. В этом месте Коля расплылся в улыбке, и я поняла, что сейчас услышу нечто приятное. Так и произошло. Сотрудник таможни, молодой человек, увидев тебя однажды, запомнил на всю жизнь не только твою впечатляющую внешность, но даже имя, фамилию и адрес. Я хмыкнула и, нервно дернув плечом, сказала, «Если гениальному казимижу я запомнилась, то что такое ваш молодой человек?» «Подумаешь, — он запомнил меня, — что, на свете так много шепелявых, косоглазых и косолапых в одном лице?» Коля вынужден был признать мою исключительность. Он подтвердил. «Да, на свете таких немного». «Лучше не пудри мне мозги!» — возмущенно воскликнула я. «Наивный, решил подсластить мне пилюлю. Не нуждаюсь я в твоих комплиментах. Ведь ясно даже коню, что таможенник работал на вас, вот он двойницу мою и заприметил». И вы, изверги, задержали бедную девушку, которую америкосы беспощадно изувечили, превращая в меня. В том-то и дело, что мы не стали ее задерживать. Мы поставили ее под наблюдение и обнаружили еще одного агента ЦРУ, на встречу с которым она сразу же и отправилась. В результате выяснилось, что готовится операция по забросу девицы во Францию. Для полной правдоподобности она должна была выехать из твоей квартиры под твоим именем». «Я похолодела».